Александра Захарова «Убивая прошлое» читает Виктория Родионова. Феи уходили на повозках, запряженных маленькими косматами пони, на бабочках и стрекозах, на восточных ветрах и просто пешком. Они стремились туда, где когда-то давно началось их странное путешествие на землю смертных. Мирный народ возвращался домой. Хобы и лобы, пикси и гоблины, звери-буги и буги-няньки, великаны и духи, живущие в погребах. В полтень или в полночь любой мог увидеть странную процессию тянувшуюся до самого горизонта, если бы знал, куда смотреть, если бы захотел. Жена сэра Эдвина Безумца знала. Последние несколько ночей она провела в обзорной, большой светлой комнате над холлом, откуда были видны и башни здания, и окружающий его парк, и узкая, заросшая деревьями лощина, дорога из которой тянулась в ложбину между холмами. Это помещение было Пьес де Резистанс Лонгхоллоу, предметом, быть может, не меньшей гордости сэра Эдвина, чем красота его жены. Хозяйка Лонгхоллоу была и правда прекрасна. Волосы цвета бенового дерева, Глаза лучистые, как листья земляники. Слуги и джентльмены-компаньоны говорили, что ночью она видит лучше, чем днем. И что если бы кто-то отважился посмотреть, как жена хозяина купается, мог бы увидеть ее смейный хвост. Никто не знал, как на самом деле ее зовут. К ней обращались только госпожа и хозяйка. Говорили, что если узнать ее истинное имя, то можно обрести власть над ней. Говорили, однако, в полголоса, и только убедившись, что хозяйка не может их услышать. Сэр Эдвин и вовсе молчал. Меньше всего на свете он хотел потерять жену. Итак, домашние шептались, в последнее время даже больше обычного – Жена сэра Эдвина ночевала в обзорной комнате. Безумец две недели назад уехал на охоту во владение Уилларби, Афеи возвращались в волшебную страну. лонг за эти несколько дней изменилось, словно погрузившись в зачарованный сон. Шаги взрослых и детей, стук копыт звучали приглушенно, зато... Кошачьи шаги раздавались отчетливо. Серебрился солнечный свет, став похожим на лунный, и в его лучах предметы в имении теряли резкость черт. Из реальных вещей превращались в бледные, полустершиеся воспоминания. Все утро жена Сыра Эдвина проводила в саду. Мимо солнечных часов Мимо геральдических символов и скульптур формального сада, она, медленно, глядя прямо перед собой, шла к саду узловому. Здесь, заключенные в четыре стены из плюща и самшита, узоры ждали ее. Жизнь в поместье текла своим чередом. Опять ушла в свой квадрат, говорили джентльмены-компаньоны. «И почему он уехал, а они остались?» – думала хозяйка. Сложные, запутанные узловые узоры в квадрате пели ей песни голосами Тимьяна и Сопа и Розмарина. Возвращаясь назад, она иногда встречала в формальном саду своих детей. Триунейна и Лифни среди скульптур или у фонтана – Или на пороге летнего домика с бюстами двенадцати римских императоров, тогда хозяйка будто просыпалась. Обриком дети пошли в сыра Эдвина, сероглазые, с прямыми носами, с двумя макушками у каждого, головы, как маленькие стога сена. И только игры Их странные игры и тягучая, певучая речь, Красоту которой не мог испортить даже местный выговор, Напоминали, что они и ее дети тоже. Ни отдыха, ни сна и ни покоя, Пока звон колокольный тут и там. Беги к плоским камням, К равнине моря, беги к холмам. «Беги к холмам, беги к холмам!» Пела лифни, пела и плела венки, из зверобоя и вербены. Триунейн торжественно покрывал ими мраморные императорские головы или выводил узоры на воде, или смотрел, как стрелка солнечных часов движется по кругу. Сын безумца мог долго оставаться, неподвижным. В такие дни хозяйка Лонхалло забывала о ложбинах меж холмов, о песнях трав, о звуках кошачьих шагов и о том, кто она такая. Все оставшееся до вечера время они с детьми проводили среди фигур, созданных из переплетения сухих ветвей и растущих кустов, женщин и мужчин и сирен и кентавров. Среди вишневых деревьев звучал детский смех и высокий, неземной голос жены сэра Эдвина, заставлявший листья шуметь без ветра, а птиц выводить незнакомые им самим замысловатые трели. После ужина они втроем собирались в большой комнате. Стены в ней были покрыты гобеленами, обрезанными вдоль дверей и больших окон, На потолке лепнина из гипса. Мать присаживалась в кресло. Дети, стянув славок, зеленые подушки устраивались прямо на полу и слушали песни и сказки, отголоски которых слышались потом в пении лифни. А ночью жена безумца поднималась в обзорную, и там, устремив взгляд на ложбину между холмов, она видела Как из этого мира уходят феи. Ведьмы и карги, и пикси, и брауни В толпе мелькали в райник, И черная анис, и гластик, и худое пальтишко. И когда ветры и крылья птиц Доносили ее истинное имя, Она забывала соломенные макушки и сказки, у большого окна, и кусала губы. Отчего же он все не едет? Наконец, когда третья неделя отсутствия сэра Эдвина подходила к концу, в оперении совы его жена прочитала «Сегодня». Когда он приехал, ее не было. Сэра Эдвина по прозвищу «Безумец» встречали его дети, джентльмены-партнеры все сто двенадцать слуг, но жены, чей прекрасный лик он больше всего хотел увидеть, не было. Она ушла к квадрату еще ранним утром, сказали ему. Сэр Эдвин ринулся в узловой сад. Жены не было. Как путник, случайно попавший в круг фей, безумец до позднего вечера метался по саду, а когда наступила ночь, мерить шагами дом. Он вернулся. Он хотел, чтобы жена встречала его, Чтобы была здесь и сейчас. Она вернулась под утро. На губах безмятежная улыбка. И это так разозлило его. Он крикнул, что хорошо провела время Со своим народом. И она исчезла. Тогда сэр Эдвин вспомнил уговор, Который закрыли от его внутреннего взора Занавеси гнева. Феи уходили. Банши и водяные духи, Даинши и крот хмара, Благословенный двор и неблагословенный Возвращались в волшебную страну, Уходили от смертных, От натур философии, от сэра Фрэнсиса Бэкона, от Джона Ди, Томаса Гарриета, Вильяма Гильберта, от всего Адамова семени, еще верившего в мирный народ, но переставшего ему поклоняться. Миколь уходила в числе последних, уходила от геральдических украшений в садах, пропитанных тщеславием, от комнат с лепниной на потолках, от мужа-похитителя домой. В страну вечного лета, где нет печали, а есть только зелень травы, и синева реки, и золото солнца. Она шла вместе со своими сёстрами. Они вышли к ложбине меж холмов. Сёстры смеялись и перешучивались, С башмачками из Виттенгема. Миколь вспоминала перекушенное лицо безумца в тот момент, когда он отпустил ее. Башмачки из Виттенгема поравнялись с ней, и она рассеянно протянула руку к детской макушке. Их маленькая группа подошла к холму. Солнце вот-вот должно было подняться. Сестры звонко хохотали, нежно лепетал, Младенец, ложные огни стерегли их путь, и какое-то слово поднималось из глубин. Миколь ускользал от ее мыслей, смеялась, предмастившись у Темечка. Микаль хмурилась, стараясь понять всю нараставшую тревогу. Аликующие крики и смех в кавалькаде фей становились громче. Где-то позади затянули песню: "Беги к плоским камням, к равнине моря, беги к холмам, беги к холмам, беги к холмам". На пороге Микаль застыла, слово сплетаясь в кольца каминного дыма, обволакивая запахами зверобоя и вербены, поднялось из какой-то неведомой ей до да части ее существа, заполнило ее всю, и два ясных голоса хором произнесли в ее голове «Мама!» И она не переступила порога. Сэр Эдвин Безумец после исхода фей — Прожил недолго. Слуга, прибывший к сэру Уиларби с известием о смерти, рассказал, что после пропажа жены бедный сэр окончательно оправдал свое прозвище. Все последние дни он провел среди холмов, стоя на коленях и умоляя вернуть его, красавицу возлюбленную, но никто из слуг не видел, кому могли быть обращены его молитвы. За детьми присматривала странная, уродливая старуха, которую сэр Эдвин обнаружил на пороге своего дома в утро исчезновения хозяйки Лонгхоллоу. Она всё своё время проводила с Триунейном и Лифни в узловом саду или в большой комнате, украшенной гобеленами, рассказывая уже привычные для них легенды и сказки. Певучесть ее голоса, рисунок слов, складывающийся в причудливые узоры, подействовал как заклинание. Боль от потери родителей скоро прошла. Дверь в обзорную заколотили. Сэр Уилларби, он принял решение взять детей сэра Эдвина на воспитание. Немного подумал и пригласил и старуху в качестве няньки в дополнение к домашним учителям. И каждый раз, когда дети прибегали после занятий в ответ на старушечьи сказки о коне, увозящем людей на дно озера, или прекрасной деве в тюленней шкуре, они делились новыми знаниями по логике, риторике, философии, а затем, став старше, геометрии, арифметики и астрономии. Лифни и Писала стихи на французском и итальянском. Триунейн мечтал отправиться в Оксфорд, посвятить свою жизнь путешествиям и математике. Старуха кивала и грустно улыбалась. Мир стоял на пороге нового времени, греясь в лучах возрождения. И холмы закрылись навеки. Пес до резистанс» «Лучшая или важнейшая вещь, достойная восхищения».